11 июля 2002 года. Украина. Пункт временной дислокации. Наверное, во всем мире не найдется солдата, неважно какой армии, который бы за все время своей службы ни разу не был в Сочи. Как это не были? Были? Были. Припомните. Еще как были. Сочи. Это самовольное оставление части. Вот-вот, вижу, что вспомнили. Разбирались с этим по-разному. В армии Российской империи, к примеру, не было биотуалетов. Не закупали принципиально, чтобы по возвращении была работа для туристов из Сочи. Имелась и другая работа, разной степени сложности. Влажная уборка в казарме, чистка картофеля вручную, копание окопа для стрельбы стоя в личное время солдата. В общем, особой трагедии из этого не делали. Провинился, ведроили лопату в руки и вперед. Трагедия начиналась тогда, когда к воротам части подкатывала целая процессия в поисках коварного соблазнителя. Ну и казаки. А что, казаки не люди. Всем тридцати нету, только отслужили. Выехали многие не неженатые, Да не ж только упустит, чтобы на чужбине, на стороне не урвать. Да, и у женатых была своя традиция. Они, как только отъехали, собрались, взяли банку с крышкой, налили туда водки, и туда все кольца вручали свои, побросали, а банку запечатали, чтобы не испортили, значит. Так что, когда они к пункту сбора прибыли, женатых там не было совсем». Первый день прошел в привычных заботах и хлопотах. Прибыли под вечер. Войсковой старшина нашел командование части, которое уже изволило отходить ко сну, и бесцеремонно разбудил его для представления. Умудрился даже сдать аттестаты на все виды вдовольствия, чему местный начфин был крайне не рад. Оно и понятно. Казаки прибыли одиннадцатого, а если бы он принял у них аттестаты двенадцатого, Можно было бы довольствие по всем видам за один день прикарманить. На чсины они такие. Честного днем с огнем не сыщешь. Просто кто-то ворует в меру, а кто-то и без. Стояли они буквально у самой железнодорожной станции. Заняли чисто поле, отгородились контейнерами и боевой техникой, поставив внутри периметра палатки и сборные модули. Стреляли в местном карьере. До ближайшего стрельбища было далече. Технику сняли с платформ, потому что была самая граница. Дальше они пойдут уже боевым порядком. О том, что в 20 километрах отсюда Рокош, особо ничего не говорила если не считать сильного движения по дорогам, беженцы, и повышенных мер безопасности. Цены местные торговцы подняли кто процентов на 10, так кто и водовое. У кого на что ума и совести хватило? Кому война, кому? С утра сдали тест. Пробежать десять километров кроссом с рюкзаком весом 30 килограммов за плечами. Двадцать раз подтянуться и пятьдесят отжаться. Казаки хоть и молодые были, но некоторые сдали с трудом. Естественно, не без шуток. Разжирел, мол, на бавских-то харчах. Потом... Проверка оружия и заодно проверка самих казаков на предмет обращения с ним. Надо сказать, что казаки оружие покупали сами, и обязателен был только казенный патрон. Но всем остальном полная свобода, лишь бы стреляла, да в цель попадала. Оружие молодому казаку покупали в 20 лет, в день призыва на действительную военную службу. Многие так с ним потом жили всю жизнь». У стариков в загашниках и Федоровки, и Токаревки хранятся. Оружие для призывных казаков особого значения не имело. Брали самые дешевые и прочные, потому-то почти у всех были автоматы Калашникова, той или иной модели. Выделялся Петр Ткачев с того берега Дона. Ему старший брат из Африки прислал автоматическую винтовку Эрма русского заказа с оптическим прицелом. Да Мишко Головнин, у него был автомат Коробова с оптическим прицелом. Несколько казаков вместо автоматов, согласно военноучетной специальности, имели снайперские винтовки. Тут тоже единообразие. Две старые, но ухоженные винтовки Токарева с новомодным ложем с пистолетной рукояткой. Да Степка Котов привез с собой старую СВ-115, даже и не снайперскую винтовку а штурм-карабин, считай. По этому поводу даже с офицером цапнулись. Но отстрел винтовки все вопросы снял. То ли стрелок хорош, то ли винтовка. Но 10 из 10 в черный круг с 300 метров положил. Еще у некоторых казаков, в том числе и у него, казака первого призыва Тихона-Лучкова, были ручные пулеметы разных систем для огневой поддержки мелких подразделений. Сапнулись несколько раз с офицерами, не без этого. С офицерами всегда напряги. Казаки — люди вольные, это тебе действительно где разрешить тебе гон? Но все конфликты худо-бедно уладили, с помощью старшин до наказного и до мордобоя нигде не дошло. Кормили хорошо, полевую кухню уже развернули и питались не сухпаем, а кашей с мясом. По традиции первым пробу на наказной атаман, выехавший в мобилизацию с казаками. Еле наскоро, не так, как дома, под крики офицеров. «Здесь тебе дом Здесь армия!» После обеда выгнали в поле десяток тяжелых бронетранспортеров и несколько раз прогнали весь личный состав в посадке-высадке на них, обычной и экстренной. Взаимодействие с авиацией, и артиллерией никто не отрабатывал. Для этого в части были специальные корректировщики огня, эскадровых. Ждали приказа. Края брезента, прикрывавшего вход, лениво трепал ветер. То и дело доносился перестук колес и гудки тепловозов. Станция жила собственной, почти мирной жизнью, и пассажиры скорых поездов на коротких остановках с удивлением и тревогой вглядывались в по правой руке от станции лагерь временного размещения. Настроение у людей, связанное с частичной мобилизацией казаков и предстоящей силовой операцией по ликвидации бунта, было далеко не мажорным. Кто-то встречал безрадостные новости о происходящем Польше со злорадством, кто-то с тревогой, все с озабоченностью, но никто с равнодушием. Как-то так получалось, что очередной мятеж и жуткие картины с улиц городов, с расправами над людьми, с беженцами, затрагивали всех людей империй. Происходящее было диким, оно не вызывало злобы, желания расправиться, оно было именно диким, не укладывающимся в голову. Никто не мог понять и осознать, чего хотят те, кто подняли этот рокошь. Почему они ведут себя именно так и не иначе? Показательно, что в стране не произошло ни одного польского погрома, хотя поляки компактно жили во многих местах империи. Люди воспринимали рокашан бунтующих не как поляков, а как сумасшедших, причем опасных сумасшедших, льющих кровь. Был создан и постоянно пополнялся фонд помощи беженцам, который с каждым днем становилось больше и больше. А казаки просто лежали на кроватях, отдыхая после напряженного дня, и лениво обменивались впечатлениями. «Да, за раз урезали сегодня. Я думал, кишки выплюнул там, на дистанции. Да еще жара. Мы-то бегали. По такой же самой жаре бегали, просто за бабской юбкой отвыкли. У -у -у -у. Ты за себя говори». Я так пробежал, и доброе. Ты, Мирюка, еще тот, один и помрешь. Не, не один, а с Наташкой Балакиревой. Языку если не лишний. Один из казаков, невысокий, резкий, весь как будто на шарнирах, протянул руку к тумбочке, пошарил там, начипал привезенный из дома соленый и перченый сухарь, закусил. Нет, а все такие браты, казаки, не могу я в толк взять. Вот этим полякам что надо? Чего им не живется? С баб на поляков. Да и доброе, а то до драки. Батя гутарил, как в прошлый раз замеряли, стояли они в одном селе. Так гутарит там курени не чета нашим. Хоть и мы не бедствуем. По два, по три этажа. Все кирпич, гаражи для машин. А у кого и забор из кирпича? Это сколько же стоит-то? Забор из кирпича. Там не бедуют. Там спиртягу горят, а потом продают. Спиртяга сама, если без акциза знаешь, сколько стоит. Ну, вот тебе и ну. В Анапольку зайди, так и У нас батя в монопольку только по праздникам. Кусается. Разве что если событие какое, отметить чинно. А там гонят, целые заводы там стоят. Это не из что ли, такое? Чу, башка дурья это не думаешь для себя что ли, гонят если для себя так гнать можно утонуть на продажу гонят продают так что на рубль десять делают а разница только что за срок за это если за руку схватят и обратно не понимаю что же им тогда надо ма бытьть думает что коли граница голая останется так они и дальше будут гнать только ловить их никто не станет граница голая и э, далее — А поди, перекрой. — Гутаря царя польского мятежники вбили. — Мятежники. А сынок не хочешь? — Отца, что ли? — Его сам на трон сел. — Вот как отца. — Погоди, доберемся. — До него доберешься. Он поди взрыстал уже. Офицера Гутаря ли Австро-Венгрия независимость Польши признала? — Как бы не брухнуться с ними? Австро-Венгрия независимость Польши в самом деле признала. В Западной Польше уже стояли части австро-венгров, переодетые в новоиспеченных польских жолнеров. Нашлась и форма, и знаки различия, и все остальное. — Ай, брухнемся, видал, какую сиричок граница подтягивают Я бы и зараз заполонил так, кого, мабуть, Георгия выслужил. — Как бы тебя не заполонили... «В армия?» «Да какая там армия? Семех! Ты эту австро-венгрию на карте видел? Плюнуть и расстреть?» «А если Германия?» «Вот тогда, братцы, попали. В распыл пойдем». «А германцам-то зачем? Что им это, Польша?» «Да вес их «Не будет войны. Германия нашей нефтью оправдается. Хлеб тоже покупает. А австро-венгрия тоже оправдается». Ну, так вот, кран перекроем поглядим, как жить будут. А что, гутарят в Польше силы много? Да какая там сила? Ну, эти жолнеры, они что, казаков выручим, мы сейчас в осаде, а дальше сами замерятся. Гутарят, мы на Варшаву пойдем. Не, на Варшаву должны десант высадить, там аэродром у нас. А что, пошли по окрестностям прогуляемся? Чего ты тут не видел? — Ну, на вокзале дамочки есть. — Ага. — Тебя жинка после этих дамочек с база-то сговорит? — Так не узнают. — Еще бы. На этих дамочках дурных болезней, как на шелудивом все блох. Сиди уж, сынок. — ты батя нашелся. — Не, Степан дело гутарит. На вокзал я не пойду. — А да что гутарят больше поненки хороши? — Еще бы. — Тихон. — А, Тихон. Уже забывшийся Лучков подскочил на кровати. — А, подъем? — Тьфу, вот дают. — Ты нам скажи, друг любезный, у тебя дядя Жинку с Польши привел? — Ну. — И как там она? — Да у дядьки, спрашивайте, меня что трясете? — Так, мабуть, знаешь, чего по делу молодому. — Тебе, Петро, за раз бас хорошо подметать. Язык до пола свистает. — Не, а что? Я карту видел. Тут село далеко большое недалеко это где на север дорогай а потом поворот, ворог как раз на него митяй что у нас сегодня воскресенье христово издевательскийторм ответил митяй значит тацы там будут Вот тебе и дамочки за раз а и люба пойдем значит у меня свояк на втором посту стоит пропустит за раз смотри если собрал пошли пошли Пошел со всеми и тихо, особо ничего не думая. Так, за компанию. Конечно, все понимали, что там, где девчины горные, там и парубки местные, сердитые. А там, где парубки местные, там не избежать драки. Драки с ними никто не боялся. Наоборот, некоторые как раз и пошли в расчете на драку. Драка в России была уже национальной традицией. Дрались на свадьбах, на танцах. Пацаны в городах дрались... Районом на район, за что потом получали наказание розгами по заднице и снова дрались. Селок дрались на Масленицу, а в казачьих станицах зимой, как Дон вставал, так каждые выходные драка. Обычно дрались холостые с женатыми. Иногда молодые казаки с одной станицы шли в другую, иногда по льду, только чтобы подраться. Все это было не так безобидно, бывало дрались и до трупов. Но как иначе обратить на себя внимание понравившейся девчине? Только джигитовкой рехвой до дракой. Это если материальную сторону в расчет не брать. И потому Тихон, выходя вместе со всеми из палатки, достал из кармана рюкзака заветную свинчатку, кастет, который сам сделал, подбросил его на ладони и сунул в карман. Смеркалось, в поле горели костры, какая из рот после ужина, разжившая где-то мясом, решила поджарить его на углях. возможные офицеры к ним присоединились. Наверняка и на казной. Солдатам на довольствие от царя водки в день полагаться. Вот и решили под водочку до мяско Но это и хорошо. Офицеров в лагере почти не было. На втором посту, проезде между двумя тяжелыми бронемашинами, стояли двое казаков. Один из них, белобрысый, встрепорный какой-то, поднялся со своего стула. — Володь, ты чё? — Да прогуляться решили по округе. — Пустишь? — А документ? — Да какой документ, цо я? — Без документа нельзя. Отпрашивайся у офицера. И вместо ответа казачина, который решил их провести, обнял часового по-свойски, отвёл его в сторонку, поговорили они о чём-то, Потом махнул рукой. «Проходите». «Тихо!» «Тихон, башку прыгни. Здоровый какой. Через тебя все дело испортится может». «Да сам тихо». Получи и цепочкой, прокравшись мимо машин, благо у костров в поле в сторону не смотрели, да и темновато уже было, вышли на шлях. Пошли к дороге, гудящей, не останавливающейся ни на минуту. «Как же мы ее маханем?» через путепровод, там должен быть. Мабуть, песню затянем? Дурят, что ли?» Один из казаков шел, вывернув голову, глядя вверх на нас, и потом сказал, «Братцы, машины-то военные». «А ты думал?» В украинском селе казакам, конечно же, не обрадовались. Как-то так получилось, что хохол для казака, равно как и казак для хохла, первейший друг В свое время немало хохлов на земле казацкой поселилось. Хохлы были людьми прижимистыми, хитрыми, вот и скупали землицу. А казакам не люба были чужие люди на их земле, тем более, что земля это была автономией и управлялась войском. И казаки с полным правом могли сказать, что это их земля. А потом еще, когда казаков на восток переселяли, так многие туда уехали, благо обзаведения хорошие давали, а хохлов еще больше на казачьей земле стало. Нельзя, кстати, сказать, что это была этнически ориентированная ненависть, как выразился в одном из своих трактатов несколько месяцев проживший на казачьей земле германский корреспондент от статей которого потом старики плевались. На Западе вообще требуют не замечать национальности друг друга. Но казаки истари друг за друга держались и в обиду себя не давали. Были и драки с хохлами, были и анекдоты разные про хохлов, но стороны чувствовали некую грань, ту самую, которую поляки так легко и бездумно перешли, а вот на Дону за эту грань не ступали. Село было большое, гарное, богатое, верно, потому что приграничное. В приграничье всегда село богатое. Несколько улиц, домов, немазанок и серии. сама мазала-лепила, а вполне добротных домов белого кирпича. Текущая тела к перелесту дорога, а тела верхнего точки хорошо видна светящаяся огнями станция. Казаки не знали, что богатство села обусловлено не близостью границы, а близостью станции, на которой половина мужчин села работала, а вторая половина промышляла. Были и такие асы, что на полном ходу на поезд умудрялись запрыгивать, дабы в контейнерах пошукать. На самой окраине был магазин, и в том же здании местная монополька и клуб. Монополька тут постоянно была закрыта Особого дохода казни она не приносила, и когда открытой была. А вот из клуба оглушительно бухала музыка, да визжали нетрезво дамы. И паруки, все как один одеты в черной рубашке. Такая здесь была мода. Выходили через заднюю дверь клуба покурить и выяснить отношения. Стемнело уже окончательно, и на телом в тыху украинскую нить уныло висел, Надкушенный серп луны. Первый хохол, пьяненький в дупель парубок, показался прямо у ограды, и казаки довольно вежливо отодвинули его, дабы пройти самим. Парубок же столь вежливого обращения не понял и с пьяных глаз начал качать какие-то права. Слушать его разговоры не было ни сил, ни желания, поэтому парубка оставили отдыхать в бурно разросшихся нынешним летом в зарослях лопуха. На танцах казаков тоже не ждали, хотя дам свободных было много. Парубки больше отношения друг с другом выясняли, нежели дамам уделяли внимание. Но как только казаки шагнули внутрь, все взоры устремились на них. Даже самодельный диджей вся задача которого заключалась в своевременной замене дисков проигрывателя с большими колонками, не соврадил с очередным диском, и музыка заглохла. «Чу, казаки!» — растерянно проронил кто-то. В этот момент диджей снова пустил музыку, веселую, разухабистую польку. Да, мы, конечно же, уделили казакам внимание благо те еще на грудь не приняли, и вообще статью и выправкой изрядно отличались от местных кавалеров. Да, и ситуация как нельзя лучше подходила к тому, чтобы кавалеров местных, больше любующихся на самих себя, расшевелить. Тихону досталась гаруна девчина по имени Люба. Ростом она ему отчаянно не подходила, метр шестьдесят, но была веселой, резвой, с косой до пояса, как принято на Украине. Польку она танцевала тоже отчаянно, с притопом, прихлопом и жаркими взглядами на партнера. Тихону даже как-то не по себе стало. Человеком он был вполне даже взрослым, и на действительной, он в Подмосковье ломал, чего только не случалось... Да и в станицах игрища были, но все равно. Станица была своя, а он здесь был чужим. — А у тебя казак есть? — спросил он у Любы. Та заливисто рассмеялась. — ты дал, казак. Здесь, говорят, чоловик. — Так есть. — Есть. Лежит. Поломался. Как так? А с поезда на ходу сиганал башка садовая. И, пришавшись к Тихону за танцем, уходите отсюда живо чего так же подстраиваясь под ритм, — спросил Тихон. — Мотоциклы, слышишь? Мотоциклы в самом деле взрёбывали рядом с клубом, перекрывая даже грохот музыки. — Ну, то за вами. Пока успеете, бегите через заднюю дверь и кресло, а то беда будет. — Сами южкой умоются. — Гляди, храбрый, слеза капнет. — Моё дело. — Йох! Терпением парубки не отличались. Как только собрали достаточно по их мнению, сил, так и понеслась. В зал вошли сразу четверо, подошли к первому попавшемуся казаку, начали задираться. Среди них был и тот, которого они оставили отдыхать у забора. Протрезвел, видать, теперь и предъявляет. Хотя, если бы они и не повстречали его на пути и не оставили бы отдыхать в лопухах, повод нашелся бы другой. Понеслась, родимая. На дворе взрёбывают мотоциклы, стоящие плотным строем. Мотоцикл здесь первое дело. Он позволяет быстро сматываться. С коляски можно намного удобнее, чем с авто перескочить на идущий поезд. Светят фары, включенные на дальний. Моторциклисты выстроились полукругом возле клуба. Разговор был, в принципе, типичным для таких ситуаций, разве что с местным колоритным языком, смесью русского и польского, а так... — Да сюда приперлись! Чего наших девчин лапаете? — предъяву делал здоровый Гиттенко, нагло выбритый, как здесь это модно, с длинными и заботливо отращенными усами. Больше всего беспокоило надетая на дитонке кожаная куртка. Под ней может быть самодельная защитная справа. Здесь любят подраться, и не могло быть, чтобы чего-то подобного не придумали. Казаки, привычно и незаметно для неопытного глаза, перегруппировались в оборонительный порядок 3, 3 и 2. Было их всего восемь человек, а такой порядок был наиболее оптимальным. — А что тебя должны были спросить? — нагло заявил один из казаков с Вешенской, Митя Рогов. «Э — -э, Это наша земля и наши бабы. Мы вас сюда не звали. — А мы пришли. Претензии имеешь? — Рогов сознательно пер на рожон. — Имею. Получай. От хлесткого удара в впронос по подбородку Диттенко так и грохнулся, где стоял, закатив очи. А через долю секунды понеслась драка. Казаков было всего восемь душ, а собравшихся их проучить их около тридцати. Но это особого значения не имело. Те тридцать человек правил боя не драки, а именно рукопашного боя, не знали. И в основном бестолково мешали друг другу, размахивая дрынами и цепями. Казаки же владели искусством боя, причем искусством уникальным, не имеющим аналогов в мировой практике, искусством, выработанным и отточенным в жестоких схватках на берегах Дона, искусством группового боя. Все боевые искусства мира, что самбо, что барс, что бокс, что сават, что японские боевые искусства, это искусство поединков, искусство борьбы один на один. Ни в одном из них не рассматривают искусство борьбы группы с группой, где каждый член группы борется не сам по себе, а в интересах всей группы. В жизни же получается чаще всего так, что войдет группа на группу, и в этом случае подготовленная и призвана действовать слаженно группа может победить вдвое, а то и втрое превосходящего по силе противника. Тройки, прикрывая друг друга, развернулись со флангах, двойка в центре, частично ее прикрывали те же тройки. Страховки не было, слишком мало бойцов. Если бы кто-то был выведен из строя, пришлось бы перестраивать боевые порядки на ходу. Драка завязалась почти в полной темноте. Один из местных завел мотоцикл и попытался врезаться им в одну из строек казаков, как тараном. На его сбили с мотака и затоптали. Сам так прокатился по инерции до входа в танцевальный зал и заглох. Остальные фары почти сразу же перебили в драке вместе с владельцами мотоциклов. Дрались отчаянно, кость в кость, но без ножей. Правила местные знали и пока что их соблюдали. За нож каторга каторге. Тихону в самом начале прислали по голове. Не слабо так прислали до шума в ушах и мошек в глазах, но на ногах он удержался и из драки не вышел. А почти сразу же ему удалось вышибить дух из того, кто это сделал. Тот атаковал дравшегося рядом Митяя Буревого, атакуя раскрылся, и тихо прислал ему от всей души в челюсть с кастета, так что хрустнула. В этом заключается искусство группового боя. Три опытные бойца вполне могут, действуя слаженно, защитить себя от атаки с любого направления и по любому уровню. Количество атакующих тут имеет мало значения. Большое количество даже в минус. Они будут мешать друг другу. А атаки производятся контрвыпадами потому что когда один человек атакует другого, он раскрывается. Если от контратаки атакуем, он еще может прикрыться то от просчитанного удара соседа уже нет. Сколько могла продолжаться драка, непонятно, ибо уже полетели стекла, и добрые люди вызвали исправника к месту драки. Казаки не сдавались. Всем им досталось, а одному досталось сильно, так что пришлось на ходу перестраиваться в три-четыре. Но нападающие понесли куда больше потери. Уже больше десятка местных отдыхали на земле. Кому-то повезло а кого-то затаптывали дерущиеся. И тут что-то хряснуло. Это было похоже на щелчок кнута пастуха. Хряснул совсем недалеко, где-то в перелеске, и все на секунду замерли. А потом хряснуло еще раз, и на востоке, совсем рядом, вспыхнуло болезненно желтое яркое зарево, особенно ярко на ночном фоне. И это зарево, стала разрастаться вверх и в стороны, а потом дошло и до них, пахнуло горячим ветром, пахнущим дымом и горячим бензином. — А, это шо? — произнес тот из парков, вытирая сочащуюся износаюшку. — Братцы, а это ведь поезд! Новый щелчок и еще одна вспышка уже на глазах казаков и хохлов. — Снайпер по поезду с горючкой бьет! — Хана, казаки! Давай в расположение! — Вы, братва, а на станции-то! Поехали! У местных были собственные заботы. Горящий поезд — это тоже добыча. Возможность поживиться хоть чем-то. Скверный тут был народ, скверный, с преступными помыслами. — За мной, бегом, марш! Старшим по званию оказался врядник Ткачев, он-то и подал команду. Надо было добраться до расположения и как можно быстрее. Сейчас каждый лыков строку бурят. Если поезд сгорел, приедут разбираться. Узнают про самоволку, попадет всем по первое число. Иван, бери Митяя вперед, поможешь ему. Пошли, быстрее! Потанцевали с барышнями. Блин! Братцы, а может на станции поможем? Запаленный дыша выдал кто-то. Без тебя помогут. Чем ты там поможешь? Голыми руками. Голым х? Разговорщики, кто там? Зараз если весело, пусть мне тебя тащить помогает. Сам пойду. Без разговоров взгокались, как бабы. Темно. Только зловеще отблески разгорающегося пожара по правую руку. Под ногами не пойми что. Посадки какие-то. Бежать тяжело. Уже слышны рвущие душу надрывные звуки сирен с заглядой. Впереди лес, зловещий лес. Лес, где прячется снайпер, который уже наделал дел, и может решиться наделать еще. Хотя нет, ему тоже сваливать пора. «Дорога, братцы, дорога!» И не успели они пробежать по ней сотни метров, как началось. Впереди вздревела мотором машина, резанули поставленные на дальний свет фары и хлопнули выстрелы, отрывисто и сухо, расстрой третий, били из пистолета. Казаки шарахнулись, уходя от света, от пуль в спасительную тьму. Машина рванула на них, а Тихон, чуть замешкавшись, решил, что терять уже нечего и изо всех сил метнул свою свинцовую тяжелую плашку, чуть выше осатанелых, горящих желтым огнем фар. Машина пронеслась мимо так близко, что едва не задела. Но звук ее мотора поперхнулся на высокой ноте и заглох. Машина потеряла скорость. Светом фар запалило ночное зрение. Перед глазами были только плавающие круги до желтого зарева. Но машина теряла скорость. Он это понял точно. На ходу протирая кулаком глаза, Тихон рванул следом. Диверсант сам облегчил ему задачу. Открыл дверь и старался выйти. Ошеломаленный, внезапным ударом, неизвестно откуда, осыпанный битым стеклом. То ли он увидел приближающегося казака, то услышал, но он попытался поднять пистолет и выстрелить. Первым ударом Тихон не сбил его с ног, только сбил прицел. Пистолет хлопнула, и пуля улетела куда-то вправо. А вот вторым он врезал от души, со всей мочи. Тут же подскочили казаки. «Бей! Он Петруху убил! Бей! Узы его!» Набросили все, кто уцелел, вбивая, втаптывая в дорогу свой страх. «Прекратить!» Хлестко грохнул выстрел, казаки остановились. Качев добыл-таки пистолет, добрался до него. «Прекратить! Живьем!» А он Петруху убил!» «Живьем!» — повторил Качев. «Назад убью!» Казаки, сорвав злобу, чуть присмелели, ворча, отошли в сторону от растоптанного на дороге тела. «Идите, гляньте, что с Петрухой! Берем машину и в расположение!» «Осторожнее!» Тихон сунулся в машину. Большая просторная пикап с двойной кабиной, взятой от грузовика, Очень просторной. Такие пикапы в деревнях покупают. И личный транспорт, и тонну везти можно. Удобная машина. Переднее стекло, здесь оно было из двух частей, для удобства замены, наполовину выбито. Получается, брошенный за всей силы свинцовый кастет все же выбил его. Водитель рассыпал осколками, а, может, и тем же кастетом шибануло. Он от неожиданности потерял ориентацию и, видимо, решил оставить машину, выйти и попытаться отбиться из пистолета. На заднем сиденье лежало что-то накрытое брезентом. Ё. Перед ним была снайперская винтовка неизвестной модели, но очень большая. Не было никакого сомнения, что они взяли того самого снайпера, который поджег поезд. Пожар потушили только к утру. Больших человеческих жертв удалось избежать только чудом. Пассажирский состав запоздал. И снайпер ударил по цистерне с топливом тогда, когда теплоостолько втягивал на захолустую станцию длинное количневое тело пассажирского состава. Он даже не собирался здесь останавливаться, просто снизил скорость, проходя станцию, Увидев вспухающее облако пламени впереди, машинист применил экстренное торможение и тем самым спас более пятисот жизней. Погибли семеро, четверо железнодорожников, двое пожарных и случайный прохожий, которому не повезло. Пьяный улегся спать около пути. Утром примчалась военная контрразведка, всех допросили, снайпера передали им же. Пока был здесь, содержался под строгой охраной и молчал, отказался даже назвать свое имя. Потом пришла спецмашина, крытый черный ворон, и стайпера в сопровождении БТР и усиленного конвоя повезли в Киев, чтобы допросить и повесить. Ближе к середине дня над казачьим лагерем, превращенным в самый настоящий табор, зависло несколько вертолетов. Потом два из них опустились, на изрытый, исковерканный гусеницами боевых машин лук рядом, а остальные отправились облетать окрестностик. Оказалось, что прилетел сам командующий киевским военным округом фельдмаршал граф Головнин, очень старый. Ему было за 70 но еще крепкий дед сразу же собрал офицеров в одной из палаток и битых два часа что-то им втолковывал. Потом фельдмаршал изволил выйти, попросил показать ему того казака, который взял диверсанта. Казаков наскоро построили, к нему подвели Тихона. Старый фельдмаршал посмотрел на него из-под кустистых седых бровей, странно, как лошадь схрапнул и сказал «Молодец, казак!». Потом протянул руку назад, а кто-то из адъютантов проворно вложил в ней небольшую, обтянутую красным бархатом коробочку. В коробочке оказались часы Павел Буре, золотые, такие, какими нижних чинов не награждают, офицерские. Тихон крикнул положенное «Служу России престолу!» Взял коробочку с часами, вернулся в строй. Вопреки ожиданиям, фельдмаршал речь толкать не стал. Просто прошелся, осмотрел строй казаков, технику, о чем-то коротко переговорил с офицерами и пошел, Вместе со своей свитой к вертолетам. Наказной атаман подошел к Тихону как раз тогда, когда тот пытался примерить подарочные часы. Барсалет тот был непривычный, кожаный, а какой-то сложный, с хитрой застежкой. Казаки проворно отступили, дав атаману дорогу. — Ты зачем без сказал, что в самоволке был дура? — подмигнул атаман. У него вообще была эта привычка подмигивать по делу и не по делу. — Так это же и в самом деле. — Дура ты, дура! Если бы не самоволка, тебе бы, Георгий, сегодня обломился, живым вражеского диверсанта заполонил. — Так это же, а что сказать-то? — Сказал бы, что я вас послан на станцию заплутали. Кто, проверь. А раз самоход Георгия точно не дадут, видишь, Часами отделались. Так это боязно врать-то, контрразведка. Ладно, носи и помни, хоть золотые. Пойдем, тебе все причитающееся отдам Все оставили тут. По правилам, введенным еще в стародавние времена, вся военная добыча, которую добыли казаки, им же и оставалась. На казенный кошт не шла, за исключением Тяжелой боевой техники, конечно. Тихону достался автомобиль-пикап «Ермак», почти новенький, только с разбитым стеклом. В казацком хозяйстве такая машина в самый раз. Пистолет «Браунинг» в боевом исполнении, с обтянутой резиной и рукоятью и винтовка. Винтовка была знатная, богемская, сделанная по системе «Булл Пап» с широким длинным магазином в прикладе, с тяжелым столом и ночным прицелом. Калибр у нее был стандартным для богемского крупнокалиберного оружия, пятнадцать миллиметров. Значит, вот из этой винтовки он и выстрелил, бронебойно-зажигателями, патронами, по цистернам с горючкой. Знал ведь гад! — Господин Атаман, а этот, ну, диверсант, он что? — Молчит, как рыба. Документов нет. По виду не поляк, не пойми кто. Ничего, контрразведчики расколют. Ты мне вот что скажи, казак. Это твое все самзаш, по старой традиции. Сам забираешь или на кошт отдаешь?» Тихон особо не раздумывал. «Отец еще наказал». «Не бедуем, на кошт отдаю, пусть круг решает. Да и не один я был, восемь человек нас в деле было». «Молодец, добрый».